Замок нью тюрьмы 23 октября 1714 Удивительно, как много могут изменить какие-то 20 футов. Ровно столько отделяла кровать с балдахином от середины до вильни сразу за дальней стеной джековых апартаментов. Несколько дней назад он лежал голый на каменном полу, прижатый ящиком со свинцом. Теперь в чистой ночной рубашке отдыхал на перине из гусиного пуха. Месяц или два назад Джек без труда получил бы всю эту роскошь в обмен на деньги. Однако теперь средств не осталось. То, что не издержал сам Джек, захватил или сделал недоступным его беспощадный преследователь сэр Исаак Ньютон. Не существовало фиксированной платы за апартаменты в замке. Смотритель тюрьмы применял гибкую шкалу в зависимости от статуса узника. Герцог, скажем, мятежный шотландский лорд, при поступлении в тюрьму вносил 500 геней, только чтобы не попасть на бедную сторону. Дальше он должен был еженедельно оплатить тюремщикам марку, то есть 30 с чем-то шиллингов за право оставаться в приличной комнате. Джеку через неделю предстояло умереть, и плата за квартиру для него должна была составлять меньше фунта. Иное дело вступительный взнос. С незнатного, но состоятельного горожанина брали куда скромнее, чем с герцога, положим, 20 фунтов. Сколько же в таком случае должен внести Джек? Одни сказали бы, что он ниже состоятельного горожанина и должен платить меньше 20 фунтов стерлингов. Другие в том числе, вероятно, ньюгейтские тюремщики, возразили бы, что в определенном смысле Джек выше герцога, и требовать с него надо как с короля. Как ни кинь, выходило, что Джек не мог выйти из подвала смертников меньше, чем за несколько сотен фунтов. Такой суммой не располагал ни он, ни его оставшиеся на свободе друзья. «Откуда же взялись деньги?» Ни о чем таком они вчера с сэром Айком не договаривались. Ньютон требовал, чтобы Джек продиктовал письменное показание под присягой, согласно которому в Клеркенуэллском владении покойного Роджера Комстока действует подпольный монетный двор вигов. Ньютон чуть ли не до рассвета нудно репетировал с ним речь, а наутро Джек отторобанил ее перед писарем и шеренгой оторопелых чиновников. Однако Ньютон не предложил перевести Джека в замок, а Джек не стал просить. Он чувствовал, что Ньютон стеснен в средствах. За свои слова Джек рассчитывал получить другое – смягчение наказания, по меньшей мере до обычного и быстрого повешения, а то и до штрафа, который не сможет выплатить, так что проживет остаток дней на долговой стороне Нью-Гейта. Нет. Джека перевел сюда кто-то другой. Кто-то при больших деньгах. Еще один шажок к вере, о которой вещал Джекс. У Джека ничего нет, но о нем пекутся. Это уязвляло его гордость, но куда меньше многого другого, что он мог бы перечислить. «Вряд ли благодетельница», — Джек позволял себе думать, что о нем печется особо женского пола. Хочет всего лишь облегчить его последние дни на Земле. Приятнее было воображать, что она таким образом что-то хочет ему сказать. Что именно, Джек сколько ни бился, расшифровать не мог и решил оставить задачу до новых подсказок. Теперь он половину времени думал об Элизе, половину ругал себя за то, что о ней думает. С другой стороны, Джек вынужден был признать, что большой беды в этом нет. Любовь уже не могла, как прежде, толкнуть его на ложный путь. Он зашел по ложному пути дальше кого-либо из живущих. Он на полюсе. Ван Крюйк как-то объяснил ему, что если дойти до Южного полюса, Запад, Восток и Юг перестают существовать. Везде, куда ни повернись, будет Север. В таком же положении находился сейчас Джек».